Глава сорок четыре Нормальная обычная жизнь очень затягивает. Даже такая ненормальная нормальная жизнь, как у меня. С утра я проводила две пары занятий в академии. После обеда отправлялась к себе в деканат, если был четверг, приемный день для студентов, или же домой, чтобы работать над статьей о заклинаниях точечного воздействия. или в службу магической безопасности. Обедала я в столовой академии, когда торопилась или дома, если больше никуда не собиралась. Ныскей карас под настроение отправлялась в старый гоблин. Мадам Шаро, наслушавшись моих рассказов, увлеклась каджунской кухней, и аромат специй Новель-Орлеана витал под золотыми липами на берегу Сены. Шейкирова шаля довольно быстро, дня за 3, установили место пребывания марты Еначиковой в Рожицкой. Поселилась она в Серенисими, по знакомом уже именем мисс Примроуз, арендовав там один из старинных разваливающихся домов Алацца Чертальдо. Принадлежал он семье ледяных магов, о которых всегда ходили дурные слухи. Это и не удивительно, Венеция — обитель магов воды, а у них с леденными традиционно отношения еще хуже, чем с огненными. Впрочем, последний представитель семейства Джероламо Чертальдо, по имеющейся информации семейной магии, был лишен вовсе и жил на доходы от сдачи своего ободранного родового палатца. Что-то такое ещё я слышала от Жералама, вот только вспомнить никак не получалось. Жиль тоже не смог ничего сказать, хотя сутками не вылезал из сети. Видимо, забытая мною информация была не из категории достоверных новостей, а проходила по графе хорошо придумано. Мысль эта пару дней мучила меня, как засевшая в пальце заноза, не болит, но всё время о себе напоминает и за всё цепляется. Наконец я плюнула и после второй пары практических занятий по боевой магии седьмым курсом отправилась в библиотеку. ХранительLiber оторвался от картотеки и улыбнулся мне. Лавиния, давно вас не видел. Что-то вы совсем меня забыли, с лета носа не кажете. Каюсь, хранитель, каюсь, обещаю исправиться. Кстати, Жель желал наведаться к вам, если ты будет завтра. Вы не против? Буду рад, ответил он суховато. Боги, неужели они с моим саморазвивающимся артефактом где-то не сошлись во мнениях? Надо срочно мирить. Мне совсем не хочется гасить информационную войну между двумя такими странными древними сущностями. Я дипломатично не стала развивать эту тему. Завтра посмотрю, какая между ними пробежала кошка, поймаю ее за хвост и сдам в виварий. Хранитель, я никак не могу вспомнить, где и что я слышала совсем недавно от Джероламо Чертальдо. Может быть, вы сможете помочь? Джероламо Либер пошевелил длинными пальцами. Да, что-то такое было, проскальзывало. Вот только что и где? Лови меня, я подумаю. Завтра увидимся, договорились? Спасибо. До завтра. И я испарилась из библиотеки. В коридоре перед ней меня чуть не сбил Снок Анри Буат-Роси, похудевший и взъерошенный, но чрезвычайно довольный. Ой. Он слегка покраснел. Извините, профессор. Попытаюсь, усмехнулась я. Как успехи? Ну, я же вам завтра должен предоставить ответ. Да, ты прав. Ну хорошо, тогда до завтра. Сколько мне было известно, в конверт с ответами он заглянуть не попытался. Зато с той самой студенткой, которая я этот конверт отдала, с неприметной Валери Дюнуа, теперь сидел за одним столом. Как раз сегодня перед лекцией я заметила, что они о чём-то жарко спорят. Когда поинтересовалась предметом спора, выяснилось, что вызвали его различия в описаниях мантикоры, а именно её хвоста. Я удивилась, Эти милые зверюшки с телом красного льва, головой человека и хвостом скорпиона известны давно и описаны во всех учебниках. Оба спорщика синхронно положили передо мной раскрытые учебники, только у Анри это была монография Кекстона "Бестиарий Европы", а Валери держала в руках "Зеркало вечности" Анджея Собковского. "Ну и?" спросила я с удивлением. Картинки в обеих книгах совпадали до волоска. Здесь тонкий пальчик Валерит ткнул в зеркало. Говорится, что в кисточке на хвосте мантикоры есть ядовитые иглы, которыми она выстреливает во врага. А у Кекста сказано, что в хвосте шип, которым мантикора врага ударяет. Соответственно, совершенно разная должна быть стратегия защиты. Я умилилась, но показывать это разумно не стало. Что же, действительно вы правы. Расхождение серьёзное. Займитесь изучением вопроса. Вы вдвоём получите пропуск в закрытую часть музея, где есть чучело мантикоры. Изучите его и к понедельнику предоставьте своим коллегам по аудитории точные данные. Вот пропуск. Я написала на листке несколько слов на латыни и поставила магическую подпись. Можете взять с собой двух соучеников. Каждый Но за каждый повреждённый экспонат несёт личную ответственность передо мной. По аудитории пронёсся вздох. Предвижу, что в ближайший час оба студента будут завалены предложениями услуг и мелкими подарками от желающих попасть в музей. Конечно, завтра Андрей всё сдаст и получит свою заслуженную пятёрку. В этом я тоже уверена. Хранитель Либер не подвёл. Ну, то есть сначала, конечно, мне пришлось долго пытать жиля о причинах взаимного охлаждения. Дело дошло даже до открытого шантажа. Я тебя тет от ключу, и ответный хабит: "Да чтоб я ещё хоть раз тебя консультировал". Но в результате выяснилось, что Либер позволил себе какое-то не вполне дипломатичное высказывание о Дроу. Жиль рассерепел, а в этом состоянии он становится крайне не сдержанным. И в ответ выплюнул какую-то гадость обумственных способностях домовых духов. Ну а далее слово за словом ссора разгорелась нешуточная, а поскольку Жилья я в спешном порядке увезла с собой в новый свет, помириться у них с либером возможности не было. И не стыдно, спросила я у Каризнина, две легендарные сущности, а ведете себя как рыбные торговки в порту. Жиль поджал губы, но промолчал. Это означало признание того, что он не прав. Придя в библиотеку, я выложила душивлённый артефакт на стойку библиотекаря, забрала у либера протянутую мне стопку выписок и вырезок и ушла за дальний стол. Пусть теперь сами разбираются, не маленькие уже. Начнём с досье. Итак, Джорала Маларенцо Чертальда, отметивший месяц назад скромную дату Всего семьдесят два года. Судя по лицу на рисунке в газете, я бы дала ему все сто пятьдесят, потом догнала и добавила еще пару десятков. Что ж ты так плохо выглядишь, Джероламо. Ну ладно, пусть боги обделили его самого магической силой, но отец-то его знаменитый Марио Чертальдо по прозвищу Ледяной Вихрь был архимагом. Да и матушка магия бижена не была, хотя практиковала только целительскую и растительную. А дети сильных магов обычно живут почти так же долго, как и родители, даже если изначально полностью лишены магических способностей. Вот внукам уже в этом случае ничего не перепадёт. Так, поехали дальше. В возрасте 14 лет в результате несчастного случая Джираламо потерял обоих родителей. Довольно странный несчастный случай. Оба утонули, когда перевернулась гандола. Утонувший мак, да еще и с водной ледяной специализацией, ну-ну, расскажите мне еще про утонувшую щуку. До совершеннолетия ассиратевшая Джероламо находился под опекой двоюродного дяди по отцу Нобеля Антонио Парчети Латцо. В 21 год официально обвинила пикуна в растрате средств, а потом и в смерти родителей. Растрату довольно легко доказал, убийства не сумел, поскольку у дядюшки было алиби, подтверждённое тремя уважаемыми гражданами Венеции. За растрату, наследство, порчи телацию был лишён всех должностей в Большом совете и в совете судей и выслан на тераферма. Через полгода его нашли мёртвым. Ай-ай, какая неожиданность! И более того, явно убитым. подвешенным за ноги к колодезному журавлю с головой опущенной в воду. В следующие годы Джероламо жил за творником, женат никогда не был, семейных денег от растратчика так и не получил и ничем более не прославился. Отличная история, только все это не объясняет, почему Марта поселилась в его палатце, как и не объясняет и того, почему, когда я слышу это имя, Джероламо Чертальдо. У меня будто звонок в голове звенит. Тихонько так, но звенит. Либерни слышно возник перед моим столом. Ничего не нашли? Пока нет, покачала я головой. Если бы я ещё знала, что именно я ищу. Почему-то у меня такое чувство, что это должно оказаться очень важно для текущего расследования. Знайте, Лавиния, у меня к вам предложение. Время уже позднее, Я закрою библиотеку, налью вам чашку чаю, и мы втроём обдумаем ваши предчувствия. Я понимаю всю секретность информации, но, как вы догадываетесь, ни я, ни уважаемый Жиль этими сведениями делиться ни с кем не станем. Ага, уважаемый. Значит, помирились. Слава всем богам. Я коротко изложила Либеру, Жиль и так уже был в курсе историю Марты, Милыша и прочих из этой компании тёмных магов. Арестовать её бессмысленно, нам пока нечего ей предъявить, с досадой сказала я. Исчезновение эльфов, убийства, незаконная магическая практика, запрещённые виды магии всё это, Милыш, но я готова дать руку на отсечении, что Марта больше, чем просто участник всего этого. Она главная. А почему вы спросили о Чертальде? Потому что я не понимаю, как они связаны. Но не верю я, что она просто так села на дережабль до Венеции, отправилась в город и там попросто арендовала первый попавшийся дом. Кто угодно, даже я могла бы так поступить, но только не Марта. Хм. Либер задумчиво поворошил пальцем груду листьев передо мной. Скажи, Лавиния, а как у нашей дамы смаги и воды льда? Спросил вдруг Жиль. По-моему, никак. Ну, то есть, нигде ни разу не упоминалось, что она или Мивуш практиковали в этих областях. Вот кровь это да. Кровь, магия смерти, некромантия, вроде бы слабая земля. Жиль и Либер переглянулись, после чего хранитель вкратцево поинтересовался. Лавиния, вы и правда не понимаете, что она там ищет? Вот, молодёжь, хмыкнул Жиль, а ещё Архимаг. Кровь это что? Она родственная воде, почти абсолютное подобие, и значит, магия льда к крови применима в полной мере. Просто никому из вас современных недоучек это и в голову не приходило. Я даже не обиделась на недоучек. Что уж там, справедливо. Почему-то я воспринимала магию крови только лишь с точки зрения её методов, ну и воздействия на окружающих. А то, что магия воды на самом деле должна была бы называться магией жидкости, Всё время остаётся за границами нашего восприятия. Кровь жидкость с особыми свойствами. Но всё, что присуще жидкостям, остаётся характерным и для неё. Палаццо Чертальдо медленно проговорила я. Старый дом, где жили пять или семь поколений магов льда и воды, да там сами стены должны были пропитаны этой магией. не говоря уже о том, что у Джэролама, скорее всего, сохранились записи его деда и отца, добавил Либер. А вот не факт, тут же возразил Жиль. Рабочие записи мог конфисковать совет, поскольку Джэролам не унаследовал способности к магии, что-то, конечно, у него могло остаться, но вряд ли много. Конфисковать, выкупить, в любом случае ты прав. Совет не оставил бы такие материалы в руках обычного человека. Согласилась я. Но я уверена, что Марта там сидит уже третью неделю, ней за красотs неисимы. С Венецианским советом магов ты, конечно, связываться не хочешь, спросил Жиль. Не хочу. Во-первых, у них только на согласование вопроса, как я должна их титуловать, уйдёт неделя. А во-вторых, Джираламо им всё равно не подвластен. Они передадут мой запрос совету судей. Все будут совещаться с нобелями, в общем, времени будет убито немерено, а нашей проблеме будут осведомлены даже голуби с площади Сан-Марко. У вас, по-видимому, есть какой-то план лавинии, проницательно заметил Либер. Есть, кивнула я. Не простой и не слишком безопасный, но есть.